В коридоре Гет встретил Джаспера. С тех пор, как Геда стали по всей школе хвалить за успехи, Джаспер разговаривал с ним, пожалуй, несколько дружелюбнее, но не менее насмешливо. — Что-то ты, ястребок, не в настроении, — проговорил он на этот раз. — Что, чудеса фокуса не удаются? Как всегда, стремясь не уступить сопернику ни в чем, Гетт ответил, вроде бы не замечая насмешки. — Меня тошнит от фокусов и от иллюзий тоже. Все это годится лишь для того, чтобы развлекать лордов, изнывающих от скуки в своих замках и поместьях. Единственное настоящее волшебство, которому меня пока научили на острове Рог, это зажигать волшебные огни, да немного управлять погодой. Все остальное — глупости. «Даже глупости опасны. В руках глупца, разумеется», — отозвался Джаспер. Гед вздрогнул, словно ему дали пощечину, и угрожающе шагнул в сторону Джаспера, но тот только улыбнулся с самым невинным видом, как бы показывая, что и намерение не имел кого-либо оскорбить, как всегда грациозно поклонился и ушел. Гет так и остался стоять, и сердце его горело ненавистью. Про себя он поклялся непременно превзойти Джаспера и не просто в искусстве создания иллюзий, а в настоящем поединке. Он больше не позволит этому надменному княжескому сынку, смотреть на него свысока. Гед никогда не задавался вопросом, почему, собственно, Джаспер непременно должен его ненавидеть, хотя сам он прекрасно осознавал причину своей неприязни к Джасперу. Все ученики довольно быстро поняли, что с Гедом им не сравнится ни в физических упражнениях, ни в прилежании, и говорили о нем, кто с восхищением, кто с завистью, он прирожденный волшебник, разве за ним угонишься? Один лишь Джаспер никогда не хвалил Геда, но никогда его и не избегал, просто посматривал на него свысока и всегда чуть улыбался. А потому, — решил Гед, — один лишь Джаспер был ему настоящим соперником, и его совершенно необходимо выставить на всеобщий позор. Он не замечал или не желал замечать, как в этом соперничестве, которое он холил или леял, как проявление собственной гордости, растет нечто очень опасное, родственное той самой тьме, о которой мягко предупредил его тогда мастер ловкая рука. Когда утихала слепая ярость, Гет прекрасно сознавал, ни Джаспер, ни любой другой старший ученик ему не соперники и с прежним прилежанием и рвением брался за работу. Правда, к концу лета занятия стали менее напряженными, появилось больше времени для досуга, Ученики развлекались гонками на заколдованных шлюпках в заливе, устраивали состязания иллюзионистов во внутренних двориках большого дома, а долгими вечерами в рощах начиналась немыслимая игра в прятки, когда невидимы были и те, кто спрятался, и те, кто искал, так что среди деревьев слышались лишь смех и чьи-то голоса, да мелькали порой, словно гоняясь друг за другом, неяркие волшебные огоньки. С наступлением осени... Ученики школы с новыми силами вернулись к работе, и каждый занялся чем-то для него новым. Так что первые несколько месяцев, наполненные бурными эмоциями и всяческими чудесами, пролетели для Геда удивительно быстро. Зимой положение дел изменилось. Его вместе с еще семью мальчиками отправили на дальний конец острова на самый крайний северный его мыс, где возвышалась одинокая башня. Там жил отшельником мастер Ономатет, известный также под другим, очень странным именем, не имевшим значения ни в одном известном людям языке – Куррем Кармеррук. Вблизи от башни на много миль в округе не было ни единой мастерской или фермы. Мрачно высилась она над северными утесами, мрачные серые тучи плыли и плыли над зимним морем, и конца не было списком, рядам и кругам имен, которые должны были запомнить восемь учеников мастера ономатета. Куррем Кармеррук восседал среди них на высоком стуле в самой верхней комнате башни и писал столбцы тех имен, которые необходимо было выучить до полуночи, когда волшебные чернила исчезали, не оставляя на чистом листе пергамента ни следа. В комнате вечно царил полумрак, было очень холодно и очень тихо. Слышался лишь скрип пера мастера, да тяжкие вздохи учеников, которые торопились до полуночи запомнить название каждого мыса, каждой деревушки, каждой бухточки узкого пролива, фьорда, канала, гавани, мели, рифа и каждой скалы где-нибудь близ берегов Лос-Соу или другого небольшого островка в Пельнийском море. Если кто-то из учеников жаловался, учитель мог, ничего не говоря, просто удлинить список на сегодня. Или же, например, заявить, тот, кто хочет повелевать морями, обязан знать подлинное имя каждой капельки воды в них.